Часть четвёртая. Пленник. Глава 1. Прежде чем печатать дело Артомоновых, Горький опубликовал сначала по-французски в Mercure de France, а потом по-русски в альманахе Ковш последний свой рассказ или, по крайней мере, последний шедевр в этом жанре. Это "От тараканах", тематически примыкающий к циклу рассказов 22-24 -го годов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 От скуки дворник Фёдор ежедневно играет в карты с поваром адвоката Интерлегатина. Адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если бы жизнь была интересна, никто не играл бы в карты. Всё более тягостно он чувствовал эту всюду как дым проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет и не пробовал искать, где скрыто интересное, не похожее на то, чем заняты все люди.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 Весь рассказ о тараканах попытка придумать биографию случайно увиденному мертвецу. Разумеется, вполне возможно, что не здесь ни человек, умерший на ходу, не тот, о котором я рассказал, что он не так жил, не так чувствовал и думал. Но всё существует лишь для того, чтобы о нём было рассказано, и совершенно недопустимо, чтобы какой-то человек валялся мёртвым ночью у камня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 послужил толчком для многих европейских романов, выросших из гольквского приёма, из реставрации анонимной биографии. Так сделан Чапиковский метеор, один из лучших чешских романов, также придуман роман Майкла Ондадже Английский пациент, прославившийся благодаря оскароносной экранизации. Рассказ, в особенности поэтическая вступительная часть, где и формулируется художественная задача,